Все в мире ищет ритма. И в ритме находит покой. Вероятно, это в природе вещей. Во всяком случае, мне всегда казалось, что это так. Все события, неважно, катастрофические или просто странные, разбавлены рутиной нормального течения жизни. Люди, бродящие по полю от битвы, в поисках раненых среди мертвецов, Все же останавливаются, чтобы откашляться или высморкаться И поднимают голову, слыша крик клина диких гусей Я видел крестьян, которые продолжали пахать и сеять Невзирая на армии, бьющиеся всего в нескольких милях Так было и со мной Я оглядываюсь назад и удивляюсь Разлученный со своей матерью Брошенный в новый город и в чужую страну, оставленный моим отцом на копечении этого человека и лишенный моего четвероногого друга, я, тем не менее, в один прекрасный день стал с постели и вернулся к жизни маленького мальчика. Для меня это означало подняться, когда баррич разбудит меня, и последовать за ним в кухню, где я ел под его присмотром. После этого я становился тенью Барича. Он редко выпускал меня из виду, и как собака ходил за ним по пятам, наблюдая за его работой и по возможности помогая ему в разных мелочах. Вечером был ужин, когда я сидел рядом с ним на скамейке и ел, а Барич пристально следил за моими манерами. Потом мы поднимались наверх в его комнату, Там я проводил остаток вечера, молча глядя в огонь, пока он пил или в ожидании его возвращения. Если он не пил, то работал. Чинил или мастерил сбруи, смешивал мази, составлял снадобье для лошадей. Он работал, я научился наблюдать за ним, хотя, насколько я помню, мы произносили немного слов. Теперь странно думать, что таким образом прошли два года, и большая часть третьего. Я научился, как это приходилось сделать Молли, выкраивать тайком немного времени, когда баричи звали на охоту или помочь ожеребиться кобыле. Несколько раз за долгое время я отважился ускользнуть, когда он выпивал больше, чем следовало, но это были рискованные отлучки. Если мне удавалось вырваться в город, я бросался на поиски своих юных товарищей и бегал с ними столько, сколько смел. Мне так не хватало востроноса, как будто Барич отрезал кусочек моего собственного тела. Но больше мы об этом никогда не говорили. Оглядываясь назад, я думаю, что он был так же одинок, как и я. Чивыл не позволил Барричу последовать за ним в изгнании. Вместо этого его главный конюшей должен был заботиться о безымянном бастарде, И обнаружил у этого незаконно рожденного Склонность к тому, что считал извращением И после того, как его нога зажила Он понял, что никогда не сможет ездить верхом Охотиться и даже ходить так, как прежде Все это, очевидно, было тяжелым испытанием Для такого человека, как Барич Я никогда не слышал, чтобы он жаловался кому-нибудь Но, вспоминая то время, не могу представить С кем он мог бы разделить горесть Мы оба были заперты в одиночестве И каждый вечер, когда мы смотрели друг на друга Каждый из нас видел виновника своего одиночества Тем не менее, все проходит Особенно время И с течением месяцев, а тем более лет Я постепенно нашел подходящую для себя нишу В окружающем меня мирке Я прислуживал баричу принося ему вещи, прежде чем он собирался попросить об этом. И убирал после того, как он лечил животных. Я следил, чтобы у ястребов всегда была чистая вода и выискивал клещей у собак, вернувшихся домой с охоты. Люди привыкли ко мне и больше не глазели на меня. Некоторые, казалось, и вовсе меня не замечали. Постепенно Баррич ослабил надзор. Я свободно уходил и возвращался, но по-прежнему... Старался, чтобы он не знал о моих походах в город В крепости были другие дети Многие из них примерно моего возраста Некоторые даже приходились мне родственниками Троюродными или седьмой водой на киселе Но ни с кем из них я так никогда и не сошелся Младшие были под присмотром матерей или нянек У старших всегда находились неотложные дела Большинство из них не были жестоки ко мне Просто я не принадлежал к их кругу И хотя я мог месяцами не видеть Дирка, Керри или Молли, ребята из города оставались моими ближайшими друзьями. Зимними вечерами, когда все собирались в большом зале послушать Менестрелли или посмотреть кукольные представления, и во время ознакомительных прогулок по замку я быстро научился понимать, где мне рады, а где нет». «Я старался не попадаться на глаза королеве, потому что всякий раз, глянув на меня, она находила какую-нибудь оплошность в моем поведении и пеняла за это барричу». Регал тоже был источником опасности. Будучи почти взрослым мужчиной, он не стеснялся оттолкнуть меня с дороги или нарочно наступить на то, с чем я играл. Ему были свойственны мелочность и мстительность, которых я никогда не замечал в Верите. Не то чтобы Верите занимался со мной, на наши случайные встречи никогда не были неприятными. Если он замечал меня, то ерошил мне волосы или давал пенни. Однажды слуга принес в комнаты Барича деревянные игрушки, солдатиков, лошадку и повозку, с которых сильно облезла краска. С сообщением, что Верити нашел их в углу своего платяного шкафа и подумал, что, возможно, они придутся мне по душе. «По-моему...» Никогда в жизни у меня не было ничего своего Чем я дрожил бы больше, чем этими игрушками Коба, мальчика-псаря, тоже следовало опасаться Если Баррич был поблизости Коб разговаривал и общался со мной ровно и справедливо Но в другое время не находил мне дел Он ясно дал понять, что не хочет Чтобы я вертелся у него под ногами, пока он работает Постепенно я сообразил, что он ревнует Барича ко мне, чувствуя, что забота обо мне вытеснила интерес к нему. Коп никогда не был откровенно жесток и никогда не обращался со мной несправедливо, но я чувствовал его неприязнь и избегал его. Все солдаты относились ко мне с большой терпимостью. После уличных детей города Баккипа они, вероятно, более всего подходили под определение моих друзей. Но как бы терпимы ни были мужчины К мальчику 9 или десяти лет от роду У них очень мало общего Я смотрел, как они играют в кости И слушал их рассказы Но на каждый час, который я проводил в их обществе Приходились целые дни, в которые я вообще их не видел И хотя Барич никогда не запрещал мне бывать в караульной Он не мог скрыть, что не одобряет такого времяпровождения Таким образом, я и был и не был членом сообщества замка. Одних людей я избегал, за другими наблюдал, третьим подчинялся, но ни с кем я не чувствовал близости.